Глава 2 Человек – существо всеядное И при условии мягкого теплого климата, низкой двигательной активности и нечастого исполнения половой функции Вполне способен обходиться растительной пищей Если та будет изобильной, а место физического труда займет достижение нирваны Человек – хищник Как-то Мартину рассказывали про индийского подростка с рождения невкушавшего мяса Так уж получилось, что индийский мальчик отправился... В дружественную Россию Выиграв очередной конкурс Индийско-российской дружбы И первым впечатлением О котором мальчик взахлеб Рассказал встречающим его русским друзьям Были изумительно вкусные коричневые лепешки Которыми его потчивали В самолете аэрофлота Нет, когда мальчик узнал Что розини стюардесса накормила его котлетами Ему стало очень грустно и обидно Но это уже не имеет отношения К потребностям организма говорит лишь о силе моральных устоев Ослабленный вегетарианством юный организм Против мяса совсем не протестовал Мартин, пожалуй, отказался бы лишь от собачатины Опять же, исключительно по причинам морального плана Так что принесенное официантом ферменное блюдо Его ничуть не шокировало Канина, глядя на красноватые куски Холодного отварного мяса, спросил он Официант кивнул, ожидая реакции Помимо конины, ферменное От дохлого пони входили куски вареного теста, вылепленные в форме копыт, немного твердого сыра, скатанного в шарики, какой-то кисломолочный напиток. Мартин попробовал и восхитился. Это был настоящий казахский кумыс. «Замечательно», — сказал Мартин, обильно намазывая конину горчицей. Многие считают. Что конское мясо отвратительно на вкус, бедные глупцы Они едят конину горячей а может быть, еще и пьют бульон А конина вкусна лишь в холодном виде, когда никакая говядина или свинина с ней близко не сравнится И тебя не удалось шокировать, сказала Ирина Юмор у трактирщика такой, и раз уж дохлый пони, то всех новеньких угощают кониной Мартин Покачал головой, открыл было рот, чтобы рассказать о целебных свойствах конского мяса, о его обязательном использовании при изготовлении сырокопченых сортов колбасы, но вспомнил надпись «Сноб» на своем личном деле и проглотил заготовленную речь вместе с куском канины «Это, наверное, новичков смущает», — предположила Ирина. «А ты уже столько миров обошел, Мартин. Ты слышал про ключ?» Мартин кивнул. «Вот он!» Сказала девушка и протянула с шеи цепочку. Мартин раньше уже заметил, что у Ирины целых три цепочки. Одна, конечно, с крестиком, одна с жетоном путешественника, а третью он счел обычным украшением. Оказалось, что на ней и висел ключ. Он оказался меньше, чем представлял себе Мартин. Даже не карандаш, а грызок карандаша – Тонкий синевато-прозрачный цилиндрик с мутными вкраплениями внутри, с отверстием, в которое и была пропущена цепочка. «Что за дрянь?» — риторически спросил Мартин. «Нет, конечно, пурпурный порошок впечатлял не больше, но какая-то неуловимая аура чуждости от него исходила. А тут... не нравится?» — спросила Ирина с улыбкой. «Стеклянная фиговина», — вынес вердикт Мартин. «Если бы в кино герой нашел такую штуку, сразу стало бы понятно, это ключ от самого главного сейфа чужих или детонатор, оставшийся от большого взрыва. Но мы не в кино, Ирка, это просто стеклянная фиговина». «Верно», — тихо сказала Ирина. «Я ее подобрала на станции, когда сюда прибыла. В мусорном ведре». Мартин выторщил глаза. «Кто-то выкинул ценный артефакт в мусор?» — Да кто тебе сказал, что это ценный артефакт? — шепотом спросила Ирина. — Мусор? Он и есть мусор, даже если инопланетный. — Ты что, решила надуть скупщиков? — остолбенел мартинды да если они узнают. — Никого я не обманывала, — смелая улыбка ответила Ирина. — И тише говори, ради бога. Я, между прочим, никогда не заявляла, что нашла эту штуку в сейфе. Просто таскала на виду и говорила «нашла». — А что там народ придумывал? Не моя проблема». «Зачем?» – спросил Мартин, помолчав. «Я вот что думаю», – Ирина посерьезнела. «Талисман – не библиотека, эта планета не мертва. Здесь странный туман, здесь даже скалы под ногами электростанция. Сейфы эти работают, и не только порошок так находит, поверь. Если этот мир остался от прежней экспансии ключников, то что-то в нем есть, что-то очень ценное. Может быть, это какой-то центр управления всей империей». «Ключников?» «Нет у них империи», — буркнул Мартин, наливая себе еще кумыс. «У них одна уютная планета и тысячи кораблей. Все. А был бы центр, не пустили бы туда толпы дикарей в земле ковыряться». Ирина не стала спорить. «Но чем-то талисман важен?» «Важен? Значит, надо узнать его тайны. А как это сделать проще всего?» «Прожить здесь годик-другой», — Мартин окинул трактир задумчивым взглядом. «Познакомиться с теми, кто прожил на талисмане много лет», — отрезала Ирина. «Стать своим среди тех, кто уже до чего-то докопался. А что для этого нужно?» Мартин кивнул. «Понимаю. Сделать вид, что ты владеешь равнозначной тайной. Ну и как успехи? К тебе пришли местные масоны принимать тебя в ложу и делиться информацией?» Ирина как-то неопределенно покачала головой. «Ну, трудно сказать. Может быть, и приходили. А может быть, я сама себя убедила». Местные масоны, братство талисмана, размышлял Мартин. Очень удачливые и умные старатели. Скажем, кто-то мог найти закономерности в работе сейфов. Что ж, давай играть. Идем ва-банк? Идем, а как? С любопытством спросила Ирина. Мартин сгреб ключ вместе с цепочкой в кулак, спрятал в нагрудный карман, потом достал из рюкзака объемистый пакет и положил на стол перед Ириной. «Это что?» спросила девушка. «Для окружающих деньги за артефакта на самом деле обычный обменный набор. Шоколад, специи, патроны. Потом вернёшь». Ирина улыбнулась. «Шоколад хоть можно оставить?» Они спокойно доели фирменный обед дохлого пони, на них поглядывали, и обмен ключа на свёрток не мог остаться незамеченным, но пока всё было спокойно. Подойдя к трактирщику, Мартин попросил номер на сутки. Номер на втором этаже таверны нашелся, и даже цена не показалась чрезмерной, а больше всего Мартина порадовала, что соседним оказался номер Ирины.